— нерешительно переспросила леди средних лет. — Да! Знаете ли вы его, мадам? Я спросил, знаете ли вы его? — повторил мистер Магнус свирепо. — Я его видела, — ответила леди средних лет. — Нет, — спросил мистер Магнус. — Где этого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 «Я отлично понимаю, отлично! Вижу все насквозь, сэр. Теперь вы раскаиваетесь в своем решении, сэр, не так ли?» «В моем решении?» — воскликнул мистер Пиквик. «Да, да, в вашем решении, сэр!» У -у -у. «Не смотрите на меня, сэр!» — сказал мистер Магнус. «Я помню ваши слова, сказанные вчера вечером, сэр!»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 Мы только отмечаем факт, что мистер Пиквик открыл дверь и отрывисто крикнул Тапмен! пойдите сюда!». Мистер Тапман немедленно явился с выражением крайнего удивления на физиономии. Тапмен! сказал мистер Пиквик, — «тайна несколько деликатного свойства, касающейся этой леди, послужила причиной столкновения, возникшего между этим джентльменом и мною».